Глава 1. Дети под В тот памятный год произошло несколько событий, получивших краткое упоминание в книгах истории. Масштабная террористическая акция с использованием биологического оружия, произведённая в одном из главных промышленных городов страны Облаков. Как выяснилось много позже, причиной стал передел сферу влияния торговых корпораций сразу нескольких стран. Большая облава на последователей культа смерти, чья деятельность была замечена в нескольких городах страны Лесов. Военная операция страны Песков, призванная покончить с пиратами, нещадно грабящими торговые караваны кораблей у восточного побережья обитаемого мира, Торговые пароходы стран, поставляющие в пустынные бесплодные земли продовольствия в обмен на золото и железо, были лакомой добычей для бандитов. С разбоем на морских путях жизненно необходимо было покончить. Военный флот из множества бронированных судов подошел к берегам островов, на которых обосновались пираты, и произвел десант из 16 тысяч мечников. Морские бандиты были обречены, но на помощь мирному населению пришла армия страны Марии, полководцы которой гневно кричали о том, что солдаты Песков вторглись на их земли. После кровопролитной битвы самураи южных пустынь вынуждены были отступить. Эскалация напряжения между странами Марии и Песков, угроза новой мировой войны, очередное поражение великого дома Юга пестрили заголовками первой страницы газет. Масло огонь подлили жители страны льдов, сумевшие запустить гигантскую климатическую установку, найденную среди руин цивилизации эпохи металла. Давние пытались с ее помощью восстановить баланс температур планеты и предотвратить наступление ледникового периода. Льды победили в той войне. Цивилизация эпохи металла исчезла. И теперь жители Нового мира, откопав из-под наносов относительно хорошо сохранившуюся станцию, пытались вернуть весну в свою умирающую от холода страну. Им это удалось. После почти сотен лет ремонта и исследований станция заработала, принеся в страну льдов тепло, а в страны облаков, камней и еще нескольких малых их соседей сильнейшую засуху, ураганы и налетающие совершенно внезапно свирепые грозы и ливни. Способные смыться со склона горы, притулившуюся крестьянскую деревушку. Взбешенные правители пострадавших земель уже готовили военный поход в страну льдов, но к середине ноября климатическая установка чихнула, фыркнула и намертво встала, вернув всем странам привычную погоду. На фоне этих событий мирового масштаба небольшая операция спецотряда вселения шиноби из страны Лесов прошла совершенно незаметно. Крошечная искра в пожаре войны, бушующей над миром. Обнаруженная у северных границ база, пожалуй, самого ненавистного из всех врагов скрытого селения Ветвей, подлежала немедленному и безжалостному уничтожению. Событие локального масштаба, которое и не нуждалось в какой-либо огласке. Эпоха войн. Ee Год 524. 28 ноября. Кицуне припал к полу и, мягко ступая на руках и ногах, начал -но -но -но -но -но двигаться влево, обходя врага. Грр, зарычал оборотень, желая запугать противника. Рр. Враг остался неподвижен и равнодушен. Угрозы не действуют. Ну тогда Малыш с громким взмявом бросился в атаку, одним прыжком взлетев под самый потолок зала и приземлившись на деревянный чурбан сверху. Макивара, простой кусок дерева без какой-либо оббивки, остался совершенно безучастен к фокусам кицунэ. Деревяшка никак не отреагировала, даже когда тот рявкнув как можно более грозно, вонзил в нее специально отрощенные для боя острые белые клычки. Вот тебе Оборотень укусил деревяшку снова. Вот тебе, вот тебе, вот. Ну в том акифарафан. Понял в тотул флавный. Покусанное бревно привычно молчало. Ему довольно давно приходилось терпеть детские шалости невыносимого маленького Димоньонка, которого запускали в этот зал для тренировки рукопашного боя. С трудом выдернув застрявшие в деревянных волокнах зубы, кицуне вдруг смутился и сел на вершине чурбана, поджав ноги. Макивара-сан, а тебе не больно? спросил оборотень и погладил следы от собственных укусов на боку бревна. Я вот тебя бью, царапаю, кусаю, мне бы от такого точно было бы больно. Чурбан молчал. А меня недавно злюка такая по плётку ударила, и тут страшный дядька в тюрьме, когда убить хотел, так в шею вцепился, что чуть позвоночник не сломал. Больно было. Хоть раны и заживают на мне очень быстро, но все равно как будто огнем горят. Молчание было ответом на слова Кицуна, и маленький оборотень жалостливо всхлипнул. "Макивара-сан, почему ты всегда молчишь? Никто со мной не хочет разговаривать. Все отворачиваются, если я подхожу. Я менял облик миллион раз, но никто все равно не хочет на меня смотреть. Даже тётя Анзу, что приносит еду, не говорит со мной и смотрит в сторону. Все злые, только хозяин добрый, разговаривает, учит, даже сладости дает. Но Он так редко приходит в последнее время. Кицунэ соскочил с чурбана и воровато оглянувшись, приблизил свое лицо к вершине Маккивары. Маккивара-сан, давай дружить. Скажи хоть слово, а я, а я тебе конфет принесу, сладких. Ты любишь конфеты? Бревно даже не шевельнулось и не издало ни звука. Конфеты были ему совершенно безразличны. Китсуне вспомнил реплику одного из тюремных стражей, брошенную когда 15-летняя генетически измененная девочка, пыталась заставить 40-летнего дядьку выполнять ее приказы. Только если ты поцелуешь меня, милашка. Так как у неё стало целовать того дядьку, а взялась заткнут. Маккивара-сан. Китсуне обошёл бревно кругом, размышляя, с какой стороны у того может быть лицо дело оборотня перестраивалось. Маленький монстр принимал облик молодой девушки. Лицо его стало подобно лицу Такако. Волосы на голове удлинились, так как положено носить их девочкам. Скажи что-нибудь, а я а я тебя поцелую. Закончив превращение, юная оборотница поднялась на мысках и осторожно коснулась холодной поверхности дерева губами. Чудовище, созданное из смешения двух изменённых человеческих геномов, ласкалось к мертвому сухому куску дерева, пытаясь своей нежностью оживить его. Безумие ребенка, в свои четырнадцать месяцев жизни, уже познавшего отчуждение и чувство абсолютного одиночества. Кицунэ отступила, глядя на Макевару и надеясь на чудо, но ничего не произошло. Тишину не нарушил ни единый звук, только отчаянно стучало сердце оборотня. Вздохнув, малыш сел на пол и прислонился спиной к макеваре. Маккиварии. Кстати, любовь, что может быть смешнее? К картине страсть, нелепиший порыв, дарить вещам бездушным свои чувства глупо. Мы любим светлый образ, душу в них вложив. Гитцуне поднял руку и провел ладонью по своей щеке, даря себе чувство прикосновения. Наверное, я что-то не так делаю, и вложить душу не получается. Странные стихи. А может, я просто их не понимаю? Я ведь еще так мало общался с людьми. Кто его знает, что хотел сказать тот древний поэт? Маленький оборотень запрокинул голову, коснулся деревом затылком и закрыл глаза. Хотелось спать. Ему снились однообразные и порой очень страшные сны, но во сне, по крайней мере, не было так одиноко. Однако едва дремота начала окутывать малыша, дверь зала скользнула в сторону, и через порог торопливым шагом переступил высокий человек с серой кожей, желтыми глазами и ниспадающими на плечи черными, словно воронового крыло волосами. «Кицуне! Хозяин. Тар взвизгнув, оборотень вскочил и метнулся к вошедшему, принимая скакать вокруг него. Хозяин пришел! хозяин. Угомонись. Хабимарус, Саннин, предатель в познании мира, давно переступивший черту человечности, грозно взглянул на свое создание, что смотрело ему в глаза с детским обожанием. Почему ты в облике Такаку? Я запретил тебе копировать ее!» Простите, хозяин. Китсуне поник и поспешно начал менять лицо на нейтральное. Неестественно гладкое и ровное, такое, какое ему было удобно быстро переделать в любое другое. А что случилось? Вы взволнованы? Китсуне, нам придется немедленно оставить эту базу. Мы уходим на запасную в стране камней. Опять Обратьин расстроился очень сильно. Переезд означал потерю всего, что у него было. Игрушки, книжки, даже любимая плошка, от которой Кицунэ нарочно отгрыз кусочек, чтобы та чем-то отличалась от остальных. «Но почему? Шиноби ветвей нашли нашу базу, и если промедлим, то все будем убиты. Опять эти злые листогрызы. Кицунэ сердито топнул ножкой. Ненавижу их. Иди за мной, без промедления. Китуна, чувствуя злость в голосе хозяина, испуганно втянул голову в плечи и поспешил за ним. Лишь у входа маленький оборотень задержался на мгновение, оглянувшись на Макевару и с печальной улыбкой помахал ладошкой своему единственному другу. Прощение навсегда. Наградив ребенка хмурым взглядом, Хабимару повел его по коридорам подземелья к комплексу лабораторий. Эвакуация шла полным ходом. Шиноби уходили на поверхность через потайные ходы и уносили на себе самое ценное, что было на базе: аппаратура, документация, химические препараты, объекты опытов и результаты экспериментов. Не все, лишь то, что действительно было важно. Господин, что делать с рабами? Увидев вошедшего в лабораторию Хебимару, к нему подбежала девушка, в которой легко было узнать ту, чей облик недавно принимал оборотень. Придется бросить. У нас нет времени эвакуировать их в Такаку. Но рабов всегда можно заменить. Забери только отмеченных печатью проклятых и зараженных мутированным паразитом. Дайджира и Сумаку приведи сюда. Я лично буду конвоировать ценнейших подопытных. Этого тоже? Девушка взглянула на Кицунэ с неприязнью. Оборотень ответил ей обиженно-сердитым взглядом. Кицунэ тоже пойдет со мной, сказал Хабимару. На плечи оборотня взвалили ящик с какой-то аппаратурой. Ноги кицуне подкосились от его тяжести, но малыш выпрямился, уверенно держа поклажу на плечах. Хозяин смотрит: "Разве можно показать себя слабым? Интересно, а кто те двое других ценнейших?" Тюремщики спешно привели двоих чудовищ, одно из которых было заковано в цепи. На обоих кицуне косился со страхом. Первый в цепях, совсем еще мальчишка, тяжело дышал и озирался, глядя на окружающих бешеными глазами. Под кожей на плечах и на правой руке этого мальчишки перекатывались бугры и шишки, словно плоть кипела под кожей. "Я чувствую битву, у Хабимару-сама", пророчал мальчишка, и вдруг из его рта хлынуло что-то черное, похожее на густые чернила. "Пусти меня!" Постарайся сдержать себя, Дайджиро. Это не та битва, в которой я позволю тебе участвовать. Велик риск погибнуть, понимаешь? Может быть, лучше погибнуть. Лучше для всех. Ты незаменим для меня. Твой феномен не должен кануть в небытие из-за мелкой стычки с нашими врагами. Держись. Сумако, как себя чувствуешь? Прошу меня, простить, господин, но я пока не боеспособен. Крылатое чудовище, мало похожее на человека, передвигалось с трудом. Тварь с туловищем женщины, лапами громадной рептилии и с жутким лицом изуродованным уроддованным, багрово-фиолетовыми шишками. Жёлто-белый гной тёк по ее бокам, пропитав насквозь серую рубаху. Заражение проходит нормально, но мне еще нужно несколько недель, чтобы восстановить силы. Пол качнулся от взрыва. Свет моргнул и померк. Через секунду зажглось аварийное освещение. Ураг добрался до генераторов. значит, первая полоса обороны пройдена. Хабимаров взмахнул рукой. Уходим быстро, пока не перекрыли тайные ходы. Саннин взглянул на кицуне, послушно направившегося к выходу. «Двое настоящему боеспособных шиноби, козуши и хитоми уже отправлены в бой. Долго ли они продержатся против сорока нападающих? Отправить к тем двоим еще и этого? Кицуне был силён и вполне мог на равных сражаться с воинами скрытого селения, но ни волчьи зубы, ни львиные когти не помогут зайцу победить. Душа маленького монстра еще не прошла закалку. Кицуне еще ребенок. Завидев страшных дядек с мечами и ножами, он скорее всего спрячется под ближайшую кровать и будет хныча просить не убивать его. Нет, Лисьёнок оборотень еще не воин. Нужно оберегать малыша и выждать немного времени. Кицунэ-чан покажет свою силу, но не сейчас. В Хабимару всегда изобиловали потайными ходами, и перекрыть каждый из них было почти нереально. Системы слежения сообщали, какие пути остались свободны. Благодаря этому группа из шести воинов выбралась на поверхность без помех. Саннин возглавлял группу, указывая направление. Один миг и отряд исчез в обступающем тайный выход лесу. Они мчались, заметая следы, но уже через 10 минут спешного бегства один из шиноби сопровождения приблизился к Хебимару и начал что-то торопливо обсуждать с ним. Что-то не так, хозяин? спросил Китсуна с любопытством навострив уши. Ураг засек нас и преследует восемь дзэнни на вселение ветвей. Те, что в страшных масках? Да, специальные отряды элита наших врагов. Но мне они не ровня, не беспокойся. Мы должны встретить их и отучить увязываться хвостом за теми, кто сильнее. Кицуне, тебе можно доверять. Конечно, хозяин, я тоже иду сражаться. Нет, от тебя требуется одно. Отряд остановился посреди большого луга, через который шла проселочная дорога. Шиноби и монстры дружно поставили свою поклажу на землю. Останься здесь, Здайджиры и Сумако. Никуда не уходи и охраняй их. Это приказ тебе ясно?» Да, хозяин. Вы двое, Хабимару взглянул на мальчишку и чудовищную женщину, устало осевших на землю. Присмотрите за кицунэ, я не знаю, сколько времени займет бой. Продержитесь тут без меня. Не успели Сумака и Дайджира кивнуть, как Хабимару и два сопровождающих его шиноби скрылись в лесу. меня не взяли. обиженно пробубнил Кицунэ: "Я тоже хочу бить врагов". Маленький ещё. Сумако села и закашлялась, сплёвывая кровь и гной. "Не спеши, на наш век врагов хватит. Я сильный". Кицунэ гордо выпрямился в полный рост и упер руки в бока. Я буду помогать хозяину воевать со злыми людьми. Угоманись, не шуми. Крылатая легла на траву, и озноб сотряс ее измученное тело. Не видишь, плохо мне. Не до разговоров сейчас. А что с вами, тетя? Заткнись. Китцуне послушно умолк. Он знал, что младшие должны слушаться старших. Оббежав стороной кучу сваленной на дорогу поклажи, маленький монстр приблизился к мальчишке, который торопливо заковывался в кандалы и опутывал цепями сам себя. Привет, а что ты делаешь? Мальчишка не ответил, даже не взглянул на него, продолжая что-то бормотать себе под нос, он сел и закрыл глаза. Черные кляксы живой тьмы скользнули по его телу, не боясь даже яркого света полуденного солнца. Китсуне понаблюдал немного за движением черной, бесплотной субстанции. Двигалась она не над, не под кожей, а как-то сквозь, словно молекулы странной черноты смешивались с молекулами человеческого тела. Выглядело жутко. Маленький оборотень, поежившись, поспешил отойти в сторону. В некоторые вещи лучше стараться не вникать. Забравшись на ящик из поклажи, кицуне принялся осматривать огромный солнечный мир. Как тут тепло и красиво малыш любовался увидающей, но вполне живой осенней природой, не думая даже, что к концу ноября в этих широтах уже должен идти снег. Какая красота! А мы из за врагов должны все время под землей сидеть. Рр. маленький оборотень угрожающе зарычал, глянул в ту сторону, куда умчались хозяин и его подручные. Пусть только приблизится кто-нибудь уж я ему. Но враги не появились. Гитцуны, немного поглазев на синее небо и белые облака, прилёг на ящиках поджав ноги словно зверёнош. Глаза его жадно смотрели на мир, на небо и далекий лес, на зеленый лук. Простор потрясал маленького оборотня, привыкшего к жизни в темных подземных лабиринтах. Красиво, оборотень жмурился, едва не мурча от наслаждения. И солнце такое тёплое, а как тут пахнет листья. Зеленые полевые травы. Интересно, а почему на деревьях листья стали желтые и осыпались? С ума, Кусан!» Крылатое чудовище что-то угрожающе прорычало ему в ответ. Злюка тихо буркнул себе под нос маленький оборотень. Был бы здесь хозяин, он бы мне все объяснил. Пицун вздохнул, повернул голову, заметив неуловимое движение в траве и вдруг с диким визгом подпрыгнул в воздух. Мышка, мышка! Несколько раз подскочив на месте от восторга, Кицунэ спрыгнул с ящиков в траву и принялся шнырять вправо-влево, выискивая, куда мог скрыться юркий грызун. "Вы видели? Тут мышка, серая!" Поле было буквально усеяно выходами мышиных норок. Припав к одной из них носом, оборотень втянул воздух ноздрями и чихнул, чувствуя сильный запах зверька. «С ума, кусан! мышка спряталась. Они не просто в траве живут, они роют коридоры." А у них что, подземные базы такие же, как у нас? Ты что, совсем ничего не знаешь? сердито ответила Крылата. Сколько тебе лет? 14 месяцев. Фу, чудовище фыркнуло. Я уже подумала, что ты умственно отсталый. Теперь все понятно. Нет, машинные подземные базы на наши лабиринты не похожи. У них есть только маленькая норка с двумя выходами и одной маленькой комнаткой, в которой они делают себе гнезда. Но это же настоящий домик, какие они умные. Умные. Если хочешь, займись их выкапыванием и не тревожь меня больше. Зачем же ломать мышки домик? Кицуны посмотрел на крылатую с удивлением. Они же ничего плохого мне не делали. Может быть, я посижу, и они перестанут бояться, выйдут. Если будешь очень тихо сидеть, то выйдут. Притаившись у входа из норки, Кицунэ сидел минут сорок абсолютно неподвижно и беззвучно. Зверьки, однако, не думали даже показываться. Сумакусан, а мышек нету, наверное, ушли. Крылатое чудовище лежало на боку и тяжело дышало. Глаза ее были закрыты, белесая слюна струйкой стекала из угла рта. "Спит", вздохнул Кицунэ обманула и уснула. Сидеть на месте, уже наскучила. Энергия в молодом теле кипела, простор звал. Оборотень повертелся немного вокруг поклажей и двоих чудовищ в полубессознательном состоянии, валяющихся на земле. Хотелось бегать, нужно отойти, чтобы этих не тревожить. Страшно, они еще рассердятся. Кицунэ отбежал подальше от импровизированного стана и встал на четвереньки. Немного неудобно, но все звери, что Кицунэ видел на картинках и в жизни, всегда бегали на четырех лапах. На двух ходили только люди. Но ведь он, как говорил хозяин, не человек. Мя! -а -а -а Издавая дикие вопли, Кицунэ помчался через лук, отталкиваясь от земли и руками, и ногами. Скорость впечатляла. Это был бег ради бега, бессмысленная игра ребенка, не знающего, куда девать энергию. Лук кончился слишком быстро. Едва не влетев с разбегу в одно из деревьев, росшее на границе леса, Кицуне подскочил, развернулся и, завопив еще громче, помчался через поле обратно. Несколько раз подобно комете промчавшись от края до края зеленого луга, Кицуне остановился в его центре. Заметив прыгающих при его приближении луговых жучков, он поджал ноги, слегка удлинил их и вдруг пружиной взвился метров на 5 вверх. И Ха. Новая игра пришлась оборотню по душе. В следующем прыжке он трижды перевернулся в воздухе через голову, прежде чем ловко приземлиться на ноги. Взвизгивая, улюлюкая и вереща, кицуне носился по лугу, выделывая головокружительные акробатические кульбиты. Он совершенно забыл обо всем на свете, наслаждаясь жизнью и свободой неведомой ранее. Но запасы энергии были не бесконечны, и побесившись несколько часов, маленький оборотень измученно вздохнув, повалился в пожухлую, но еще зеленую и ароматную траву. Подняв руки вверх, он подставил ладони под солнечный свет. Как тепло, сладко зевнув, шепнул оборотень. Здесь так хорошо, не то что у нас под землей». День уже клонился к вечеру, когда Хабимару и двое его подручных вернулись, измотанные, покрытые кровоточащими ранами. Скорее, Санин указал на ящик с поклажей. Забирайте все. Враг скоро распутает наши следы и придет в еще большем количестве. Нужно живо убраться отсюда. Сумако, Дайджира, поднимайтесь. Кицунэ где-то. Ни один из названных ему не ответил. Сума лежала в луже собственного гноя и рвоты, сотрясаемая только конвульсивной дрожью. Да и джиража хрипло рычал и корчился в цепях, пытаясь высвободиться и броситься на приблизившихся людей. Тьма переполняла мальчишку, и цепи скрипели, едва сдерживая исполинскую силу монстра. Проклятия, злобно ругаясь, Хабимару вынул из сумки несколько очищающих от тьмы печатей и ампулы с медикаментами. Слишком много времени мы потратили на этих неудачников из селения ветвей. Минут 15 потребовалось Санину, чтобы привести обоих чудовищ в сознание. "Где кицунэ?" требовательно спросил Хабимару. "Куда он делся?" Он носился по лугу, прохрипел Дайджиру. "Играл. Ясно, прочесать луг быстро. Кицунэ, кицунэ-чан, где ты? Отзовись, слышишь?" Ецуна не слышал. Лежа в высокой густой траве, он тихонько сопел во сне. Осеннее солнышко ласково грело ему бока, аромат зелени опьянял. Маленький оборотень не проснулся даже тогда, когда один из рыщущих по полю шиноби прошел всего в десятки метров от него. Времени нет, уходим. Хабимару скрипнул зубами от ярости. Будем надеяться, листогрызы не убьют его, если найдут. Существо со способностями кицунэ не может не выделяться в людском обществе. Я разущу его позже. Проклятие. Этот маленький лис станет хорошим подарком для селения ветвей, если попадет в плен. Малыш, ничего вокруг себя не замечая, перевернулся на другой бочок и тихонько вздохнул, улыбаясь. Сейчас ему снились хорошие сны, в которых не было пропитанных тьмой и безысходностью серых подземных лабиринтов. Отредши ноби и монстров скрылся вдалеке, оставив спящего ребенка одного в огромном, совершенно непознанном, но таком интересном мире. Китуна проснулся от тычка в бок. Дремщики избегали касаться оборотня, и потому малыш подскочил словно ужаленный. Тычком его мог разбудить только хозяин или или. Солнце уже почти исчезло за линией горизонта. Сумерки сгущались над лугом, предвещая скорое наступление ночи. Кицунэ, глянув по сторонам, опомнился и тихонько заскулил от страха и растерянности. "Стой на месте, не двигайся". Около десятка темных фигур кольцом окружали оборотня и сжимали в руках разнообразное оружие. "Кто ты, отвечай?" Кицунэ посмотрел на чужаков, и дрожь страха побежала по его телу. Серые форменные одежды, легкая броня маскировочных цветов и пластиковые маски, закрывающие лица. Это были те самые люди, которыми хозяин пугал своего воспитанника. "Не бойся, если не будешь делать глупости, мы тебя не обидим", произнес один из воинов ветвей. ветви. убери волка, не пугай малыша". Шиноби, к которому обратился говоривший, сделал знак рукой, и громадное зубастое чудовище, стоявшее рядом с ним, покорно отступило. Но ну уже скажи нам кто ты? Кицунэ молчал, парализованный страхом. Странный какой-то этот ребенок!» хмыкнул шиноби рядом с тем, что заговорил первым. На лицо его лидер посмотри, «Гладкая, ровное, как у куклы, а губы так топорщатся. Полна пасть клыков у него. «Неспроста предатель этот подарочек здесь оставил. Ловушка, готов что угодно нас подставить. Что ты молчишь, малыш? Голос лидера зазвучал жестче. «Как Какое имя? Кто Хабимару для тебя? Кицуны, услышав имя хозяина, очнулся от панического ступора. Одно мгновение и шмыгнув между двумя врагами, маленький обортен задал такого стрекоча, что увидавших виды воинов от удивления отвисли челюсти. Не уйдешь!» Шиноби, стоявший ближе всех к лесу, вскинул руки вверх, и над ним от локтей до кончиков пальцев потянулся призрачный синий туман. Ветер, почти неощутимый и ленивый, вдруг словно взбесился и налетел на лес, обдирая с ветвей последние желтые листья. Пицуны не испугался бы урагана, но в обычных потоках воздуха возникло нечто похожее на незримые клинки мечей. Отсекая ветви и разрубая стволы, эта сила прошла сквозь лес, оставив за собой широкую просеку. Изрубленная на мелкие куски древесина с грохотом посыпалась вниз и обрушилась на Кицунэ, который в самом начале урагана понял, что сейчас произойдет, и в ужасе вжался в землю. На лесной почве справа и слева от него остались длинные шрамы от невидимых клинков, но, по счастью, основная сила удара прошла выше. Просто шиноби не хотел его убивать. Напугать и заставить вжаться в землю все, что требовалось. "Иди сюда, малыш". Великан, что мог показаться грузным и неповоротливым, возник над Кицуной и протянул к нему руку, над которой, как и у повелителя ветров, тоже поднимался призрачный синий туман. О, "Оготоко. Если один из этих великанов схватит, то может запросто переломать все кости. Не по злому умыслу, а случайно, просто не рассчитав усилий". Только ловкость и быстрые ноги могли спасти кицунэ. Все силы на борьбу. Рмявк, маленький монстр, отмахнулся лапами, изображая атаку, вскочил, пару раз метнулся из стороны в сторону и снова обратился в бегство. Сталь с жужжанием рассекла воздух. Надеясь ранить юркого противника в ноги, шиноби метнули иглы и остро заточенные сюрикены, лезвия которых были смазаны парализующими составами. Сухим стуком большинство брошенного оружия попусту вошло в древесину, но несколько ударов достигли цели. За ним быстро лидер, видя капли крови, оставшиеся на искрошенных ветром стволах, махнул рукой. Сейчас свалится!» Шиноби устремились в погоню, и хоть каждый из них был мастером бега, обореваемый страхом маленький оборотень медленно, но верно увеличивал расстояние между собой и преследователями. Вот демон. Снова подчиняясь команде лидера дружно остановились. У него, наверное, не только клыки во рту, но и крылья за спиной. Не бежит, а летит. Второй видишь его. Он вышел за радиус действия моих сенсорных способностей. Воин снял маску и слегка помассировал усталые глаза, вокруг которых медленно разглаживались противоестественно вздувшиеся сети вен. Слишком далеко скрылся. Даже если у него иммунитет к парализующей смеси и регенерация способная закрыть раны от сюрикенов, долго бегать он не сможет. Силы его не могут быть бесконечны. Начинаем преследование, становимся на след и распутываем. Интересное чудище нам подбросил предатель. Скорее всего, Хабимару не оставлял его. Малыш удрал от хозяина или потерялся, иначе убегать от нас он бы не стал. Лидер кивнул, соглашаясь со словами подчиненного. Кицуне выдохся после почти трех часов стремительного бега. Тяжело дыша, малыш свалился в сухую листву и несколько минут собирался с силами, прежде чем снова подняться. Враги безнадежно отстали. Э-э. Кицуне дразнясь показал темному тихому лесу язык. Не догнали, не догнали, вот так вам. Ноги побаливали. Маленький оборотень пошарил рукой и выдернул из раны застрявшую металлическую звездочку. Ух ты, настоящий вражеский сюрикен. Кицунэ с любопытством оглядел новую игрушку, а затем вытащил из раны еще пару. Чем-то смазано, наверное, ядом. Кровообращение в местах ранения остановилось почти сразу после удара. Химический состав по телу оборотня не расходился. Помертвевшие ткани будут отторгнуты, раны зарастут секунд за 10. Хозяин говорил, что эти способности наследие клана Юмигари. Не лекарей, пожалуй, самых живучих воинов мира. Раны уже заросли бы, если бы сюрюкены не застряли. Но враги преследования не бросят. Хозяин учил, что нужно запутывать след. Лучше всего выйти к реке и уплыть по ней, позволяя рассеять след ауры, который за собой волей не оставляет любое живое существо. Кицунэ, недолго думая, отправился в путь длинными прыжками оборотень помчался сквозь ночной лес, выискивая запах воды и выслушивая журчание потока. Бежать пришлось довольно долго, но все же к середине ночи, пробравшись сквозь заросли болота и чуть не утонув в вылистой грязи, обессилевший оборотень выбрался к широкой, вяло текущей реке. Грязь чавкала и булькала, тина и водоросли путались в ногах, мешая идти. Любой обычный ребенок погиб бы в этом болоте, но у Кицунэ, генетически измененного воина, была особая сила внутренняя энергия человека, позволяющая творить самые настоящие чудеса. Кицунэ поднял руку и взглянул на свою ладонь. Синее призрачное свечение окутало ее. Аура, биополя, энергия Ци. Практически все умения ниндзя и самураев основаны на ее применении. Человечество использует ци уже несколько тысяч лет. Обратень прямой потомок людей тоже был наделен этой силой Еще бы уметь ее применять. Хозяин говорил, что с помощью цы можно ходить по воде. Кицунэ протянул руку и положил ее на поверхность болотной муте. Ну же, держи. Рука погрузилась в воду. Необходимых навыков у Кицунэ не было. Что же ты Кицуне не знал плохих слов и не умел ругаться. Пришлось ограничиться досадливым фырканьем. Плохо. Ну ладно, я кое-что другое умею. Скопив энергию в ступнях, Кицуне ударил в полужиткое дно и стова берега импульсом ци и взмыл высоко в небеса. Длинный прыжок, совершив который, маленький оборотень плюхнулся в самый центр реки. Подняв фонтан брызг при падении, недальновидный оборотень в то же мгновение камнем пошел ко дну. Никогда не видевший сразу столько воды и не сознававший ее опасность, малыш запаниковал. Оттолкнувшись новым импульсом цы, он вынырнул, глотнул воздуха и бессильно барахтаясь, снова окунулся с головой. Новый импульс подбросил его вверх за еще одним спасительным глотком воздуха. Китсуне инстинктивно пытался грести, в желании выжить тело почти бессознательно начало преобразовываться. Пальцы на руках и ногах оборотня вытягивались, между удлиняющимися фалангами растянулась перепонка. Даже не зная, что такое лягушка, кицуне неосознанно повторил их уловку, позволившую приспособиться к водной стихии. Подгребая воду отросшими ластами, маленький монстр вынырнул на поверхность. Держась уже вполне уверенно, он долго кашлял и фыркал, пытаясь избавиться от воды, которой изрядно наглотался. Ну вот. Он шмыгнул носом, посмотрев на свою левую ладонь, в которой перед прыжком в реку крепко сжимал три трофейных сюрикена. Стальные звездочки теперь покоились на дне реки. Всё оружие утопил!» В ночной тиши плескались рыбы, звезды в темном небе дарили свет сонному миру. Кицунэ плыл по течению реки, подгребая руками и ногами. Вода, хранящая тепло осеннего дня, согревала нежданного гостя, словно извиняясь за то, что тот едва не погиб при их первом знакомстве. Маленький оборотень уже полностью успокоился и чувствовал себя в безопасности. Ему даже нравилось это размеренное, плавное движение сквозь темноту. Одно было плохо усталость. Выбрав место с пологим песчаным пляжем, Кицунэ выпал с на берег. Холод сразу обнял его мертвящими ледяными ладонями. Мокрая одежда липла к телу, не сохраняя тепло, а только еще больше охлаждая. На пляже ровным пятном чернело пятно старого кострища. Несколько недогоревших головешек сиротливо лежали среди промытой дождями золы. Огонь Лязгая зубами от холода, Кицунэ углубился в лес и через несколько минут вернулся. Пыхтя от натуги, малыш тащил несколько сухих веток и неуклюже кривое бревнышко со следами чьего-то топора. Те, кто останавливался на ночевку здесь раньше, нарубив нужное количество дров, бросили излишки на месте рубки, и это богатство теперь досталось Кицунэ. Оборотеньку, как сложил ветки и бревнышко на старое кострище, Так, сейчас вспомним, как у нас там Пицуны начал складывать пальцы в комбинации печати и высвобождающих запасы внутренней энергии. Змея, дракон, петух, кабан, дракон, тигр. Печати были сложены верно, и оборотень почувствовал, как ци скапливается в его груди, насыщая воздух в легких. Элемент огня, сияющий пламенный клинок. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Кицунэ выдохнул целый поток энергии Ци, которая, приняв импульс на воспламенение, ярко полыхнула. Струя огня ударила в кучу дров. Пламя окутало сухую древесину, и живительное тепло ручьями побежало во все стороны. Кицунэ едва не заскулил от наслаждения и потянул озябшие руки к пляшущим на ветках языкам разгорающегося костра. Немного обогревшись, Кицунэ принес еще пару охапок дров и лег на песок, радуясь возможности погреться и расслабиться. в реке плеснула большая рыба. Кицунэ вздрогнул и придвинулся ближе к огню. Темный лес обступал со всех сторон. Кто знает, какие опасности и чудовища могут там таиться. Может быть, уже сейчас за Кицунэ наблюдает что-то большое и лохматое. Скалит клыки, прячется во тьме, досадуя, что не успела сцапать добычу, пока Таня развела огонь и не оградилась защитным кольцом света. Темнота вдруг стала невыносимо пугающе, но у Кицунэ теперь было спасение. Подобравшись как можно ближе к костру, малыш закрыл глаза. Интересно, где сейчас хозяин? Обрати не создавал себе иллюзии о том, что его бросили. Он прекрасно понимал, что произошло. Наверное, он очень сильно сердится на меня. Как же его теперь найти? А может, хозяин сам меня найдет? Ведь он хорошо знает этот мир. Нужно выйти к людям. Одному жить страшно выйти к людям и подождать. Хозяин вернется за мной, обязательно. Солнечный свет коснулся полосы песка у воды и, расширяя свои владения, тихонько добрался до странного существа, безмятежно спящего у дотлевающего костра. Кицуне и перевернулся, пряча от света свое сонное лицо. Что же это такое? Кто включил свет, пока он еще спит? Лицо коснулось песка. Что? Ах, ну да, снова забылся. Тишину леса нарушило громкое пыхтение, шлёпанье по воде и плеск внеизвергающихся потоков. Кицунэ, подняв голову с удивлением, уставился на большую, тяжеловесную лодку, появившуюся в отдалении. Окутанная дымом, она загребала воду двумя большими колесами, расположенными по ее бокам. Неуклюжий старый пароход, нагруженный тюками и ящиками, хмудко шел вниз по течению, гордый и самодовольный, словно вся река принадлежала ему одному. Кицуне, разинув рот, проводил взглядом это чудо техники, а затем, сбежав к самому берегу, ловко скользнул в воду и поплыл следом. Скорости не хватало, и Кицуне, испуская энергию Ци из ладони, принялся придавать себе ускорение чередой малых импульсов, вроде тех, благодаря которым он мог совершать длинные прыжки. Несколько минут потратив на усвоение навыка, Кицунэ ловко сорвался с места и, разрезая воду телом словно стремительный дельфин, догнал корабль. Играя, малыш начал юлить перед пароходом, то ныряя, то выскакивая из воды. Приходилось сдерживать себя и не развивать слишком большое ускорение. Теперь уже пароход сильно уступал ему в скорости. «Вы гляньте!» Мужчина в простом сером кимоно, сидевший на борту у носа судна, выкрикнул, подзывая пассажиров и матросов: "Живая каппа!" Люди сгрудились на носу корабля. Кицунэ, заметивший внимание к себе, выскочил из воды вверх на несколько метров и, сделав акробатический кульбит, нырнул в волны. «Ишь, играет!" засмеялись зрители. "Каппа-чан, ты откуда такой взялся?" Кицунэ, вынырнувший у самого борта, отфыркивался от воды. "Осторожнее", выкрикнул матрос. "Под колеса не попади, смотри, получишь по голове". "Не попаду", выкрикнул Кицунэ в ответ. "Вы медленный, я быстрый". "Да ну, знаем мы таких быстрых. Что в воде барахтаешься? Поднимайся на борт". "Не, здесь интереснее". Кицунэ, наращивая ускорение, помчался прочь от парохода и вскоре скрылся из вида. "Вот ураган". Со смехом переговаривались люди. Ох уж эти центры генетики, хуже и до водяных доигрались. Кицунэ уплыл недалеко. Заросли кустарника на правом берегу реки, вдруг расступились, и оборотень увидел несколько небольших, но аккуратных домов с дворами и огородами. На берегу лежали перевернутые лодки, стояли растянутые для просушки сети. Подстёгиваемый любопытством, малыш выбрался на берег и осторожно начал осматриваться. Во дворе одного из домов зашла силая собака. Заинтересовавшись, Оборень забрался на деревянную ограду и посмотрел на лохматого зверя. Безобидная чудушная собачонка, все назначение которой сообщать хозяевам о приближении посторонних. Собака, увидев перед собой ребенка, доверчиво завиляла хвостом и кицунэ соскочив к ней, начал сводить знакомство, обнюхивая зверя и осторожно касаясь его руками. Собака в свою очередь обнюхала чужака и подставила бок, прося погладить. ну Хайра, ну охранник раздался вдруг стариковский голос. "Самый настоящий злющий цепной пес!» Выйдя из дома старик смотрел, как завязывает дружбу между собой его собака и странный гость, взявшийся неизвестно откуда. Впрочем, откуда догадаться было легко, стоило взглянуть на ласты, заменявшие чужаку ступни ног. "Здравствуйте, дедушка". Кицуне поднялся и вежливо поклонился человеку. "Простите за то, что беспокою. Я сейчас уйду". "Зачем же так спешить? Я не сержусь на тебя. Хочешь присядь?» Старик сел на пороге дома, и кицунэ осторожно приблизившись, сел рядом с ним. Как зовут тебя, гость? По делу зашел или просто мимо проплывал? Я потерялся, дедушка. Хозяин потерял меня и ушел, а я не знаю, где его искать и просто иду вперед. Лучше вернись туда, где вы расстались. Но я не смогу теперь найти то место, не знаю, что делать. Да, беда. Старик вздохнул. Так, как говоришь, тебя зовут «Кицуне». «Кицуне? скорее уж Капа. Ты гораздо больше похож на водяного, чем на лисицу. Так назвал меня хозяин. Кицуне пожал плечами. Кто он был? Великий Санин Хабимару. Вы слышали о нем?» Великий Санин, один из трех великих шиноби. Старик, поразмыслив, покачал головой. "Нет, о семерых ближайших соратниках нашего дайм слышал, но они уже, наверное, все умерли. А о троих великих шиноби нет, вроде не слышал. «Хабимару». Может, это имя какого-нибудь лидера скрытого селения? Откуда ты?" "Не знаю, с базы подземной". "Ясно. Центр генетики, таких много". Название не помнишь? Нет? Тогда единственный выход показаться в людном месте и ждать, пока молва о тебе распространится в округе. С таким лицом и ластами на ногах ты весьма приметная фигура. Хозяин может сам услышать о тебе и придет. Одно плохо. Что? Ты генетически изменённый. Такие в цене усиления шиноби, и враги твоего хозяина не упустят шанса захватить тебя. Они уже пытались, а я убежал. Вот, видишь, про это и говорю. Тебе нужно быть очень осторожным, понимаешь, о чем я? Да, дедушка. И здесь тебе долго оставаться нельзя. Если преследователи появятся, я ничем не смогу помочь. Не беспокойтесь, я уже ухожу. Но куда же ты так торопишься? Сейчас твои враги, наверное, не нагрянут. Хочешь есть? Проходи в дом.